9 ноября 2183 года. Пятница и суббота всегда были днями адскими. Но на эту пятницу был намечен визит в олене рук главной дамы-патронессы грядущей благотворительной недели. Иначе говоря, Ее Величество Королевы к л о т и л ь д ы Инкогнито, разумеется. Но я думаю, только самая ленивая мышь соседней сырной л а в о ч к е не знала, почему весь наш тихий бульвар запружен прогуливающимися в штатском. Само собой, все столики были заранее расписаны между придворными за вычетом тех, которые отвели на долю службы безопасности. Ясное дело, что блюда пробовались поочередно Фредом, н о р п е р т о м дворцовым магом и королевским геночерпием, лордом Астоном. Разумеется, скатерти и фартуки официантов, как и куртка и белоснежный колпак Фреда, были н а к р а х м а л ь н ы до хруста, букеты обновлены за полчаса до открытия, серебро начищено, хрусталь даже в хмурый ноябрьский день сверкал так, что глазам было больно. В общем, предпарадная лихорадка пронеслась через олень р о г не оставив в покое никого. Мы с Нортбертом и поварами несколько дней спорили, Какие блюда поставить в меню для высочайшего посещения? Самые популярные? Так не исключено, что Ее Величество п р о б о в а л а их в исполнении Дэвида. Многое в нашем меню осталось от него. Самые неожиданные? А кто знает, какие у нее пищевые фобии? И ладно бы просто аллергия на жареный лук, как у одного нашего постоянного клиента. А если просто не нравится ей какой-то вкус или запах? Об этом Гвендолин никак не могла бы меня предупредить, хотя я пару вечеров пытала ее расспросами о предпочтениях королевы. В результате было решено остановиться на золотой середине. И меню пятницы выглядело так. Холодные закуски. Салат из четырех видов помидоров с оливковым маслом и свежей зеленью. Салат из запеченных баклажанов с петрушкой и козьим сыром. Савичи из белой рыбы. Устрицы. р о с т б и в с яблочным чатни. Тартар из говядины. Горячие закуски. Фуа-грас джемом из инжира и свежей зеленью. Жареные колбаски из дичи. Жареный камамбер с п р у с н и ч н ы м вареньем. Лисички в сметане. Супы и первое блюдо. Консаме. Суп из белых грибов. Чаудер. тыквенный суп-пюре со сливками, ризотто с трюфелями. Основные блюда. Кампала в сливочном масле с лимонным соусом Миньер, барабулька с виноградными листьями, утиная грудка с джемом из инжира или апельсиновым джемом, жареный цыпленок, фаршированный сушеными абрикосами, королевская оленина, телячьи котлеты Софи с трюфельным соусом, пилав п о м а р г е л а н с к и Десерты. Шоколадный фондан с соусом из манго, липкий финиковый пудинг с карамельным соусом, сырное ассорти с медом и орехами, чернослив с начинкой из лимонного крема, зеленые оли. Решили не подавать эльфийских блюд, кроме зеленых олей. Пока что все они удаются Фреду хуже, чем Дэвиду. А зачем нам сравнение не в нашу пользу? Рецепт д ж и пилава привез мэтр Корстон из оркских степей, расхвалив это блюдо чрезвычайно. Хаким был в восторге. Он вырос в тех краях, вроде бы даже какая-то часть у р о ч ь е й крови у него была. И пилав он любил с детства. Норперт опробовал приготовленную Хакимом экзотику и дал добро на подачу нового блюда в день Д. Конечно, пришлось поломать голову и ноги, С пряностями, но я добыла все, что полагалось по прописи, даже совсем уж небывалую на нашей кухне черную зиру и спарс. Я посмотрела на экран, отражающий камеру наблюдения в главном зале. Да, я забыла упомянуть, что Нордберт решил вывести камеры наблюдения не только к себе в кабинет и на стол метродотеля, но и в мою комнату. Разумно, мне кажется. Случись что... кто-то из нас троих заметит. Это если не считать маркиза Долиньера. Главный зал был забит битком. За одним из столов я заметила Гвендолин еще с одной леди в полумаске и двумя кавалерами. За другим внезапно увидела графа Вальдруна с дамой. Сердце мое ухнуло в пропасть. Я вдруг ужасно огорчилась. Зачем он пришел вместе с королевской свитой? Да еще и не один. И колокольчиков сегодня не было. Ее Величество, королева Клотильда, появилась, как и было оговорено, ровно в девять. В компании двух фрейля. Джонатан о т в л а в кабинку и подал меню. Мне было очень любопытно, что же выберет ее Величество. Честно говоря, мы в ресторане даже держали пари. Я, например, была уверена в консоме и телячьих котлетах и даже поставила золотой. Впрочем, это для нас всех большое событие и день Д. А для королевы, наверное, обычный ужин. Просто не в своей малой столовой, а в городе. Джонатан вернулся на кухню с заказом. Все столпились вокруг его волшебного блокнота, исписанного за корючками. Такой жуткий почерк я встречала еще разве что у врачей-немагов. Его вообще только аптекари и разбирают. «Ну?» – озвучила общий вопрос м а й я В голосе д ж о н а т о н а объявляющего меню, звучала торжественная медь. Для Ее Величества салат из помидоров, консоме, пилав и… Еще и паузу с д е л а л зараза! «Финиковый пудинг!» «Ага! Я выиграла!» Майя сделала не очень приличный жест и заплясала по кухне. «Еще бы тебе не выиграть!» Пробурчала я под нос. «Если ты с т а в и л вообще только на свой пудинг!» «Ладно, дорогие мои, давайте-ка работать!» Хлопнул в ладоши Фред. «До подачи закусок пять минут, до горячего сорок минут. Работаем!» Не хватало еще, чтобы сегодня случился прокол. Зашипело масло на сковороде, где обжаривался камамбер, пыхнуло п а р а м и с казана с пилавом, донесся аромат трюфелей от сотейника с соусом. Около полуночи ее величество элегантно поднялась из-за столика, любезно кивнула обслуживавшим ее столик официантам, улыбнулась Джонатану и отправилась к экипажу. Можно было расслабиться, И выдохнуть.